Глава одиннадцатая Небо потемнело и снова начало светлить, а я все сидела, глядя в квадрат окна. «Я не буду одна, а это уже многое значит», — успокаивала я себя. Сбоку шевельнулись тени. «Ты никогда не остаешься одна», — прошептала бабушка Гивы в из-за плеча. Я обернулась, и ветер бросил мне в лицо горсть снега. «Не смотри вниз», — прошептал голос бабушки. «Ты слышишь песню ветра? Слушай ее, прими ее, пой ее внутри себя и снаружи». «Помоги мне, бабушка, Гививнеут». Я почувствовала, как к глазам подступили слезы. Ты сильнее, чем можешь себе представить? Но волк нашел меня. Волк силен, ты на гыргын. но ты тоже сильная. Вспомни сказку, ты на гыргын. Волк отдал блюдо, потому что женщина была сильнее. Нет, бабушка, ей помогли лучина и костяная палочка. Но как она смогла уговорить их помочь? Я посмотрела в небо и сквозь рассветную пелену увидела звезды. Они тянулись ко мне своим светом, проникая сквозь бескрайнюю толщу космоса и солнечные лучи, которые укутывали Землю теплым покрывалом дня. Я увидела звезды и поняла, что они светили здесь до того, как родилась я и мама моей мамы до того, как родилась женщина, получившая от волка блюдо, и до того, как Кутх создал землю. Я опустила взгляд и увидела море, но толща воды перестала быть преградой для зрения. Я увидела, как глубоко под водой проплывают киты. Я услышала, как они говорят друг с другом. Тогда я посмотрела себе под ноги, и снег взвился в воздух, пряча мои обутые в торбоса ноги. «Не смотри вниз ты на Гэргэн», — услышала я и проснулась. Как и ожидала, вся комната была засыпана снегом. Я встала, и ноги погрузились в него по колено. С трудом мне удалось выйти из комнаты, а обратно я вернулась в сапогах и со снеговой лопатой, которую зимой папа возил в машине. Кое-как, пробравшись к окну, я открыла его и, стараясь не думать о том, какие предположения будут строить соседи, стала избавляться от сугробов. Работа шла быстро. Подтаивание снежных завалов заставляло двигаться активнее. Стоило мне выбросить из окна последнюю лопату со снегом, как в дверь позвонили. Я устала попыталась сдуть с лица прилипшие волосы и непрерывно ворча открыла дверь. «Где ты взяла столько снега?» — спросила одноклассница, бесцеремонно входя в квартиру. «Из холодильника», — сказала я первое, что пришло в голову. «А зачем ты его из окна выбрасывала?» «А куда мне его девать?» Я закрыла дверь за Ольгой. «Слушай, а ты его что, несколько лет не размораживала?» Я никогда такого количества снега в холодильнике не видела. Да, решила старый помыть. Ольга посмотрела на меня изучающим взглядом, но, не имея веских доказательств моего вранья, отступила. «Чай будешь?» Я тут же воспользовалась возможностью перевести тему. «Я ненадолго». Девушка широко улыбнулась. «Мы сегодня хотели с классом собраться. Придешь?» «Не знаю», — растерялась я. «Я завтра уезжаю». «Опять в Казань?» «Нет, в сторону Олы». Я неопределенно махнула рукой. «Ого, а что там?» «Родственников проведать». Снова соврала я. «Но ты все равно приходи, хотя бы ненадолго». Ольга сказала это с улыбкой, но я нутром чувствовала ее недоверчивый взгляд. Она подозрительно осмотрела меня с ног до головы, задержав взгляд на лопате, которая вывалилась в коридор, пока я открывала дверь, и, поежившись, вышла. «Надеюсь, увидимся», — попрощалась она. Я посмотрела ей вслед, закрыла дверь и окинула квартиру беспристрастным взглядом. Лопата лежала в коридоре. От нее уже разбежалась по ламинату небольшая лужица. Я хмуро вздохнула, набрала ведро теплой воды, взяла тряпку и пошла мыть пол. Мысленно я порадовалась тому, что бабушка не дала сделать ремонт в комнате, поэтому вместо ламината, укрывающего всю остальную квартиру, в ней лежал линолеум. Ковра на полу тоже не было. Старой мама выбросила, а новой забраковала бабушка. Это заметно облегчило мне задачу. Пока руки работали, мысли вернулись к Ольге. Удивление или обида ее поведение у меня не вызвало. Я бы на ее месте тоже начала задавать вопросы. Может, и не настолько категорично, но все же... К тому же едва ли не весь город знал о том, что бабушка Гивы в Наут была шаманкой. Кого угодно такие странности, как куча снега в июне, которую я лопатой выбросила из окна, а озадачила бы. Единственное, что вводило меня в замешательство, это размышление о том, стоило ли идти навстречу одноклассников. «Почему именно сегодня?» — думала я. «Это совпадение или кто-то подстроил? А может, некто хочет задержать меня в городе?» Я выпрямилась и вытерла испарину со лба. «Нет». «Так я себя до паранойи доведу», — решила я наконец, — сказала девушка из снов, которой в реальный мир сыпется снег. Поддел внутренний голос. Мысленно махнув рукой, я прополоскала тряпку и, убрав все последствия незапланированной уборки, отправилась на кухню пить кофе и размышлять. Думать об этом я не хотела, Но скорый отъезд бодоражил мысли. Папа ушел, еще когда я убирала снег. Я слышала его, но не стала тревожить своими новыми силами. Купол на марчиканской сопке спрятался в низком облаке. Я сварила кофе, открыла холодильник и, не найдя ничего вкусного, замерла. Затем, не обращая внимания на тревожный внутренний голос, Вернулась в комнату и взяла блюдо. Несколько минут я раздумывала, а потом подняла его и попросила свое любимое хачапури по-аджарски. Пробовала я его всего один раз, когда мы с Аленой пошли в Чайхану отмечать мой день рождения. Место выбирала Алена. Она намного чаще выбиралась в подобные заведения. В общем, с хачапури у меня случилась любовь с первого кусочка. Уже жуя прекрасное блюдо, я невольно рассмеялась, представив, какой восторг бы вызвала хачапури у мышки его в ульту. Уверена, она бы оценила его по достоинству. Только похолодевшие пальцы и легкая болезненность в висках портили впечатление. Солнце пыталось прорваться сквозь пелену низких облаков. Тут и там на землю падали его рассеянные лучи. Пошел дождь. Сначала небольшой, он медленно набирал силу, пока не скрыл за собой и не только каменный венец и марчеканскую сопку, но и промышленные здания, стоявшие через дорогу. Надо будет взять с собой дождевики и пленку, чтобы стелить ее под палатки. Неожиданно спокойно подумала я. После завтрака я залезла в дальний шкаф, вытащила оттуда термос и набор походной посуды. Поставила их на стол. Потом долго ковырялась в кладовке, вытаскивая наружу из ее темных глубин спальник, палатку, пенополиуретановый коврик и котелок, который, естественно, спрятался в самой глубине. Спальник я развернула и хорошенько вытряхнула. Сворачивать пока не стала. Решила дать ему проветриться. Последний раз в поход с палатками мы ходили несколько лет назад. Мне предстояло многое вспомнить. И еще большему я должна научиться. Иначе не выживу. Не потяну ношу, возложенную на мои плечи. И неважно, кто ее возложил. Духи или предки. А может быть, и не было никого, кто стоял бы за этим, и сама судьба начертала мне такой путь. Первая ли я, кто пойдет по нему? Не знаю. И ни у кого спросить об этом. Только если у волка. Внезапная мысль обожгла. У волка. За окном послышался волчий вой, а в голове могу поклясться, я услышала грубый мужской смешок. Моя простая и незыблемая жизнь растворялась, словно сахар в горячем чае. Все, что раньше казалось значимым и постоянным, теперь отступало, то ли обнажая нечто совсем иное, то ли подталкивая меня к другим измерениям. Вечерняя встреча с одноклассниками теперь показалась мне чем-то незначительным слабым отголоском былого. Но, может, именно в этом и была ее ценность? Пойти, чтобы навсегда унести в сердце кусочек прошлого, которое хоть и таяло в настоящем, но когда-то само было им. И забыть об этом было бы предательством. Я поймала себя на том, что стою, прислонившись щекой к кухонному окну и разглядываю вершину морчиканской сопки. Купола, снесенные ветром несколько лет назад, были началом конца. Конца постоянства. Я опустила глаза к земле и ни капельки не удивилась, увидев волка, который сидел возле торца соседнего дома и смотрел прямо на меня. Не удержавшись, я махнула ему рукой и отошла от окна. В коридоре стояла тень. Это была девушка с длинными темно-русыми волосами. Она смотрела на меня, склонив голову набок. Стоило мне протянуть к ней руку, как тень отпрянула, а после со смехом развернулась вокруг себя и скрылась за дверью в мою комнату. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти за ней. Девушка молча показала мне на сундук. Я послушно открыла его, и вопросительно посмотрела на тень. Она кивнула и указала рукой на кухлянку. Я достала ее, торбоса, бастынгу и несколько разных колотушек, после чего девушка снова кивнула и подняла руки. «Я должна взять это с собой?» — догадалась я. Девушка утвердительно качнула головой, после чего улыбнулась. Почему ты не говоришь? Я встала и шагнула к тени. Девушка попятилась, но достигнув окна остановилась. Кто ты? Тень подняла правую руку и положила на свою грудь. Затем протянула ее ко мне, а после очертила ладонью полукруг и провела рукой к потолку. Я проследила за ней, а когда опустила взгляд, Девушки уже не было. Только штора трепетала из-за открывшейся форточки. Плечи сами собой передернулись, и я отошла от окна. Потом скрутила кухлянку и торбоса в аккуратный сверток и перетянула кожаным шнуром, который лежал в том же сундуке. Немного подумав, я сняла бубен со основания и положила рядом со свертком. Оставалось самое сложное найти подходящий рюкзак и сложить эти вещи в него так, чтобы их не заметил папа. Вряд ли он одобрит такую бесполезную поклажу в этом странном походе. Пошарив для вида в кладовке, я перебралась на балкон. Но рюкзаков нигде не было. Тогда я решила больше не мучить себя и пошла в больницу к маме. День уже перевалил за вторую половину. Низкие облака рассеялись, а волк проводил меня взглядом из-за угла общаги. На мгновение я испугалась, но нутром почуяла, что пока опасности от него ждать не стоит. Не здесь, ни в городе. Зачем ему рисковать, лезть в квартиру или нападать на меня среди домов и потенциальных прохожих, если он сможет сделать это в тундре. Там никто не придет на помощь, никто не услышит. Там я смогу положиться только на себя. И волк знал об этом. А еще вокруг меня снова столпились тени. Они шли не вплотную, но окружали кольцом. И те, что шли сзади, смотрели на волка. В больницу тени заходить не стали, Смешались с толпой, бродящей вокруг здания. И никто не окликнул меня. Никто не произнес ни слова. Внутри их больше не было. Женщина в регистратуре выглядела намного лучше, чем в прошлый раз. И даже улыбалась при виде меня. Я поздоровалась и пошла прямо по коридору к палате, в которой меня ждала мама. Ее соседку выписали и она осталась одна. Наверное, кому-то было бы скучно, но не моей маме. Она искренне наслаждалась, и я была рада тому, что мы могли поговорить спокойно. О предстоящей поездке не сказали ни слова. Словно боясь перейти невидимую грань страшного расставания, мы говорили о прошлом, о детстве и о мечтах о том, как красиво блестят волны в лучах солнца, и о том, что мы так и не съездили на мыс Чирикова. «На Камчатке еще один вулкан проснулся. Слышала?» — спросила мама. «И не только там. Такое ощущение, что они стали просыпаться по всему миру», — высказала я мысль, которая ввела меня в дрожь. «Мир меняется». Напевно произнесла мама и закрыла глаза. «Я боюсь этого», — призналась я. «Не надо, ты, на Горгын. Мы не можем повлиять на мир». «Мы можем только выжить», — прошептала я. «Или погибнуть», — продолжила про себя. «Не бойся». Мама взяла меня за руку. «Верь себе, Тына, а мы с папой верим в тебя». Я люблю тебя, мам. Иди ты на горгын. Три часа в больнице пролетели как несколько минут. Я осознала это только когда дома меня встретил папа. Он молча протянул мне походный рюкзак, а потом принес пояс, на котором висел длинный нож в кожаном чехле. Его когда-то подарил папе его папа. Затем он дал мне поясную сумку которую сложил фонарик, несколько коробков со спичками, пузырек с йодом, маленькую баночку с солью, пару сухих носков, бинт и универсальный нож. Там же нашлись батарейки. «Эту сумку никогда не снимай, дочь. Даже спи с ней». «Хорошо, пап». Я, конечно, удивилась, но спорить не стала. Мысли о том, что волк сможет подкрасться ко мне, когда я сплю, спрятала язык за зубами. Больше двух часов мы укладывали вещи, закрепляли кожаную сумку с блюдом, и я тоже принес папа, на рюкзаке так, чтобы она не мешала. Потом я приноравливалась к карабинам, чтобы в случае опасности быстро отцепить блюдо от рюкзака. Немного подумав, Я снова собрала бубен и положила его к блюду. Время неумолимо бежало, текало в часах и не обращало внимания ни на мои тревожные мысли, ни на задумчивого папу, ни на опять моросящий дождь. Я застегнула последний замок на рюкзаке, потянулась и включила телевизор, просто чтобы заполнить тяжелую тишину перед еще не случившимся расставанием включила и забыла о том, что хотела расслабиться. На Камчатке проснулось два вулкана, еще восемь пробудились по всему миру. На побережье Америки и Австралии обрушились три цунами. Весь мир трясет, произнесла я вслух. Я так и стояла в центре комнаты с пультом в руках. Папа подошел ко мне и тоже остановился. Голос дикторши едва заметно дрожал, а ее пальцы то хватались за ручку, лежащую на столе, то снова отпускали ее. «Это не все новости», — подумала я. «Она знает больше, чем говорит». Я оторвала взгляд от экрана и увидела тень старика, который стоял в углу и улыбался одними губами. Покосившись на папу, я убедилась в том, что он внимательно смотрит новости, и тихонько вышла из комнаты. Не давая себе ни секунды на раздумье, зашла к себе и закрыла за собой дверь. Старик, как я и ожидала, уже ждал меня в комнате. Он коснулся рукой рюкзака и покачал головой. «Тебе надо торопиться, ты на нагргын». Проскрипел он. «Я уеду на рассвете. Пожала я плечами». «Хорошо». Старик кивнул и двинулся к двери. «Постой!» Я скользнула пальцами по его руке, но он отшатнулся. «Почему это происходит?» «Ты идешь к шаману, девочка. У него и спросишь». Старик снова улыбнулся, после чего исчез, растворившись в тенях. Я вздохнула, бросила взгляд на рюкзак и подняла с кровати телефон. Восемь вечера. Пора. Или не стоит. Я выглянула из комнаты. Папа спал на диване в зале под тревожный голос ведущего новостей. Без раздумий проскользнув по коридору, я натянула куртку и, стараясь не скрипеть замком, вышла в подъезд. Внизу, возле лавочки, на ограде полисадника сидели подростки. Скамейка перед ними превратилась в стол, на котором перемешались карты из скорлупки от семечек. Ребята даже не повернули голов в мою сторону и тем более не обратили внимания на волка, который двинулся вслед за мной на расстоянии 10 метров. Мелкие камешки разлетались под ногами, когда я быстро, почти бегом, шла короткой дорогой до ресторана, в котором проходила встреча. Спиной я ощущала насмешливый взгляд, но не оборачивалась. Возле ресторана остановилась и только когда убедилась в том, что волк рядом, вошла в него. "О!" -о, -о, -о, -о закричали из зала. "Наша Таня пришла!" «Ты не веришь, ты ли это?» спрашивали со всех сторон. С отчужденной тоской я смотрела на тех, кто когда-то казался практически семьей, старательно запоминала лица, как будто в страхе, что больше никогда их не увижу. Постепенно тоска уступила место веселью, и я отдалась ему так же легко, как в школьные годы, когда самой большой проблемой были оценки, Они ожившие сказки и тени, которые я нутром чувствовала, когда-то были обычными людьми. Вечер постепенно превратился в ночь, а мы высыпали на улицу и, как когда-то в позапрошлой жизни, потянулись к морю. Серое небо обнимало нас, а чайки летели над головами. Волка я не увидела, чему тайно обрадовалась. С легкой грустью я рассматривала улицы, по которым ходила сотни раз. С ней же вышла на побережье Нагаевской бухты. «Мир меняется», — подумала я, глядя на набегающие волны. «Мир меняется, а мы меняемся вместе с ним. Неизбежно и незримо изменяем собственные грани, подстраиваемся под мир или же подстраиваем его под себя». Я подняла руку и подставила ладонь навстречу морскому дыханию. Одноклассники растянулись по побережью. Кто-то сел на бревно, кто-то стал кидать камешки в воду. Я смотрела на горизонт и думала о том, что случится, если я не узнаю правду. Если не справлюсь, не смогу защитить блюдо, не пойму, что со мной происходит и кто такие тени, которые и сейчас были рядом. Они были по-разному одеты, не все из них были обуты. Я только сейчас обратила на это внимание. Среди них были и чукчи, и якуты, эвенки, и русские, татары, буряты, чеченцы. Были и другие, но я не могла определить их внешне. Все тени были одеты так, будто пришли сюда из разных времен. Почему-то от осознания этого Я почувствовала радость, что живу в стране, где такие разные народы могут говорить на одном языке, не забывая своих традиций, где каждый народ может отмечать свои праздники и делиться своими обычаями с другими, и где нет ничего зазорного в том, чтобы русские гуляли на Курбан байрам а буряты красили яйца на Пасху. Уже за полночь. Одноклассники стали потихоньку расходиться. Я задержалась и пошла домой вместе с последними. Шли молча, смотрели каждый себе под ноги, постепенно прощаясь с теми, кто уходил домой. Я задерживаться возле своего дома не стала, попрощалась быстро и даже, наверное, сухо. После чего, бросив взгляд на волка, который практически слился со стеной соседнего здания, Зашла в подъезд. Дома долго лежала на кровати, ворочалась, переворачивала подушку, пока не сдалась. Достала старые сказки, наугад вытащила один лист и стала читать. «Девушка и луна». Наганасанская сказка. Давным-давно жила в одном стойбище красивая девушка и были у нее олени. Вот однажды гуляла она с оленями в тундре, а ночь была очень темная. Вдруг один олень посмотрел на небо и закричал. «Прячься скорее, девушка! Луна хочет утащить тебя на небо!» Только успел олень спрятать девушку в большой сугроб и снегом забросать, как появилась на нарте луна. Поискала, поискала Луна, нигде девушки не видно. Села на Нарту, в небо укатила. Вылезла девушка из сугроба, отряхнулась, вошла в чум. Прошло немного времени, вбегает олень и кричит. Луна опять на Нарте едет, хочет тебя на небо забрать. Ударила олень ногой о землю и превратил девушку в огонь. Ярко горит огонь, весело. А луна тут как тут, тоже в чум вошла. Все углы обшарила, нигде девушки не нашла. Опять ни с чем уезжать собралась. Тут девушка не выдержала, засмеялась. «Здесь я!» Хочет луна девушку огонь поймать, да не может. Очень уж горячо ей а девушка снова из огня в девушку превратилась, изловчилась, повалила луну, связала. Плачет луна, умоляет. «Отпусти меня, добрая девушка! Не буду больше на землю приходить. Буду жить на небе, ночью людям светить, дорогу указывать». Сжалилась девушка над луной, отпустила ее. С тех пор луна только по ночам на небо выходит светит людям, чтобы не сбились с пути.